Глава 2. Шел 2403 год. Будь у кого-то из космонавтов 20 века возможность взглянуть на старушку Землю, такой наблюдатель не узнал бы колбель человечества. Все разительно изменилось с тех пор, как первый искусственный спутник вырвался за фиолетовую сень стратосферы и первая фотография планеты, сделанная из космоса, пленила разум миллиардов людей. Не было больше бело-голубого ущербного шара, раскинувшегося в половину обозримого небосвода. Разводы облачности стали желтыми, а пространство между ними отливало всеми оттенками коричневого. Шапки полюсов куда-то исчезли, а сам лик планеты оказался бессовестно изуродован неисчислимым множеством парящих вокруг орбитальных конструкций, которые опутывали Землю, будто густая сеть вуалевой накидки, стыдливо прячущая под собой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 стыдливо прячущая под собой пораженной экологической катастрофой лик про Матери Человечества. То же самое в равной степени относилось и к Луне. О ее пустынях осталась лишь память в старых астрономических фотоальбомах. Поэтически настроенные предки когда-то полушутливо ужасались, подтрунивая над влюбленными, мол, по-прежнему вздыхаете при Луне, целуетесь под ее неживым светом. А там, наверху, ползает себе луноход – чудо передовых технологий. Знали бы эти наивные философы из благословенного 20 века, что Луна потеряет не только природную девственность. Ее лицо, которое миллионы лет смотрелось ночных небес на влюбленные парочки, осталось теперь лишь на рождественских голографических открытках. А лик серебряной планеты избороздили шрамы шахтных разработок. В купе с геометрически правильными проплешинами стартовых и посадочных полей многочисленных коммерческих космодромов. Самой большой и причудливой конструкцией, обращавшейся по замысловатой орбите между Землей и Луной, к началу юпитерианских войн было знаменитое колесо развлекательного комплекса Space Vegas. Построено в 22 веке, оно не избежало участи других спутников и уже не раз претерпевало значительные реконструкции. Население Солнечной системы росло, а экологическая катастрофа на родной планете усугублялась, выдавливая в космос миллионы человек в год. Если раньше существовал термин «земельный участок», то теперь он постепенно подменялся другими понятиями, такими как орбитальное место и свободный стыковочный узел. Поэтому совсем неудивительно, что описывающие петли вокруг Земли и Луны из сияющее колесо Вегаса, недолго красовалась в своем первозданном виде. Сначала с одной стороны, к ступице колеса, пристыковали первый базовый модуль экспериментальной фабрики по производству сельскохозяйственных клонов, то есть, попросту говоря, по выращиванию мяса. Затем, когда модуль фабрики в свою очередь оброс различными, уродливо раскинувшимися в пространстве цехами, стартовыми площадками, ремонтными службами и доками, с другой стороны ступицы, Чтобы уравновесить конструкцию, которую по привычке продолжали именовать не иначе как Вегас, начали пристраивать стапель знаменитой космической верфи, на площадках которой был собран самый первый колониальный транспорт, открывший эру первого рывка. Конструкция орбитальной базы Space Vegas по-прежнему носила свое историческое имя, хотя колесо развлечений на этом этапе уже занимало не больше 10% объема всей станции. Теперь, спустя несколько лет после того, как родители Джо счастливо отбыли в одну из колоний лун Юпитера, на станции постоянно проживало около 40 тысяч человек. И большинство из них как раз и являлись основными потребителями тех самых развлечений, которые предлагал сияющий бублик, лениво вращающийся в центре циклопической орбитальной конструкции. Удивительно ли, что только после такого плотного заселения всей станции развлекательный бизнес Вегаса обрел настоящий расцвет и размах? Конечно нет. Гораздо поразительнее оказалось то, какие из предлагаемых мощностей компьютерной индустрии развлечений оказались востребованы в полной мере. Людям, которые жили и работали в условиях орбитальной станции, даже такой огромной, как Вегас, страшно не хватало обыкновенного земного горизонта, неба над головой, запаха леса после дождя. Поэтому главным развлечением Вегаса стали так называемые виртуальные миры. Причем не общего пользования, а сугубо личные. И не в ущерб собственному времени, а наоборот. «Вы хотите прожить две жизни вместо одной?» Интриговали прохожих яркие росчерки тоннельной рекламы. «Тогда обращайтесь к нам, в колесо Вегаса. Вы не пожалеете». Действительно, рекламные щиты не лгали. За вполне умеренную плату каждый обитатель станции получал свое пользование небольшой участок виртуального мира, то есть некие мощности, при помощи которых можно было данный мир создать. Свой, неповторимый, ограниченный лишь фантазией. Причем сервисная оболочка для работы в виртуальной среде была обворожительно проста. Человеку стоило лишь пожелать, мысленно представив искомый объект, и он тут же моделировался специальными программами, и помещался в указанном месте. Неважно, будь то небо определенного цвета, одинокая гора, озеро, животное, растение, сказочный персонаж или, быть может, что похуже. Ведь выбор действительно ограничивала лишь фантазия. А поставщик услуг гарантировал полную неприкосновенность личного фантомного мира. Причем делал это не менее солидно, чем пресловутые сейфы в знаменитых швейцарских банках. Однако главная изюминка заключалась вовсе не в возможности создавать свой собственный мир. Такое было доступно задолго до возникновения проекта Space Vegas. Главное отличие вегасовских вселенных от обыкновенной виртуальной реальности таилось не в их существовании, а в том, каким способом человек существовал в них. Это происходило во время сна. Недаром рекламные щиты настаивали на второй прожитой вами жизни – Причем сон с одновременным бодрствованием в личной вселенной никак не отражался ни на полноценности отдыха организма, ни на последующей утомляемости, ни на психическом равновесии. Больше того, медицинские тесты показывали, что люди, воспользовавшиеся программой «Жизнь во сне», быстро и необратимо избавлялись от многих психических недугов, становились более производительны на рабочих местах, сдержаннее в общении с коллегами. Пугающая еще так недавно виртуалка вдруг стремительно начала превращаться во вторую среду обитания. Больше не было обезвоженных трупов в пропавших испражнениями сенсорных костюмах виртуальной реальности. Исчезли проблемы электронной наркомании, физического и морального истощения, распавшихся браков и психически травмированных детишек, слишком рано вкусивших яд виртуальных игр. Вернувшись с работы в тесную коморку личной каюты на борту орбитальной станции, вы просто ложились спать, подключив кабелем к процессору свой затылок, куда каждому новорожденному обитателю Солнечной системы вот уже два века подряд имплантировался универсальный разъем, без наличия которого нельзя было устроиться ни на одну маломальски приличную работу. И спокойно засыпали. Дальше начиналось то, что получило название «Вселенная Вегаса». Не было мгновенной смены миров, никаких сияющих тоннелей, световых вспышек и прочей ерунды. У вас есть уже сконструированный мир? Прекрасно. Значит, вы просыпаетесь в нем на своей постели спустя положенные 8 часов глубокого сна, которые прошли без кажущихся сновидений, хотя на самом деле все это спрессовано в 30 минут. В той вселенной пробуждается небольшой участок мозга, тело же продолжает отдыхать. Обмен веществ не нарушен, фазы сна чередуются как положено, только вот ваше «я» уже проснулась в ином измерении, где оно проведет ровно 7 часов, минута в минуту. Потом вы обязательно ляжете спать уже в той, фантомной вселенной, и в реальном мире через 30 минут заведет свою нудную трель зумер будильника. Но вы больше не станете посылать проклятие в его адрес. И не будете сонно шарить кулаком по прикроватному столику в злой надежде найти на ощупь эту электронную сволочь, что своими утренними трелями ведет неумолимый отчет безрадостным будням. Нет. Вы сладко потянетесь, открывая глаза, чувствуя себя таким отдохнувшим, еще бы, ведь, по вашему субъективному мнению, вы спали два раза по 7,5 часов. А промежутки между этим у вас был замечательный выходной. В мире который полностью соответствует всем наклонностям вашей души, потому что придуман, сконструирован ею. Восемь часов работы на производстве? Да плевать, это уже почти в радость. Вы хотите прожить две жизни вместо одной?